До новаторов оставался один квартал. Именно там и жил великий маг и шаман всея 66 шестой квартиры по фамилии Рыжов. Там же временно находился и хомяк. Других достопримечательностей в заунывном опально-промышленном районе не было. Озарение пало на макушку экстрасенса, здорово оглушив. Выходило... чтоб проклятый мент вычислил адрес, и сейчас туда нагрянет ОМОН, по меньшей мере. Игорь Николаевич вдруг сладко улыбнулся, представив, как непогрешимо интеллигентного кнобауха пинают сапогами. Ему вдруг захотелось увидеть это своими глазами, а может даже поучаствовать. В любом случае... Нужно было подбираться поближе к родной жилплощади. Экстрасенс поводил вокруг своей головы руками, запуская в действие гипофиз и подсознание. — Вижу! — загробным голосом возвестил он. Якуты подобрались поближе, как дети к окошку женской бани. Им было и страшно, но и интересно. «Там!» — уверенно ткнул Игорь Николаевич в направлении собственного дома. «Астрал» заискрился неоновым светом прозрения, и он уточнил. «Дом номер шесть». «Великий шаман!» — прошептал Сократ. «Глянь, камлает безбубно!» — восторженно толкнул его Диаген. «Спешить Рыжову было некуда». поэтому он заходил на цель издалека, огибая парфюмерную фабрику. Подготовка к освобождению заложника проходила в кустах. Группа спасения доктора Ватсона действовала как спецназ. Благо, после незабываемой встречи в лесу они не понаслышке, а по наглядке знали, как это делается. Вместо черного маскировочного крема Из дома был прихвачен Гуталин. Чулок Валентина Петровна не носила, поэтому в оперативных целях были разрезаны пополам ее черные парадные колготки. Клим натянул на голову капроновую маскировочную маску и намазал ее Гуталином. Обмотав себе веревкой, он подсоединил шланг к штуцеру баллона и проверил вентиль. таратан зловеще зашипел. Свое оружие Алик сунул в штанину. Швабра мешала ходить, но зато ее почти не было видно. Он выдавил из тюбика остатки гуталина и размазал по лицу. Мамины колготки Потрошилов натянул сверху. В спецоперациях у тайного агента 108-го отделения милиции был свой почерк. Завершив приготовление, оба глотнули из фаляшки два раза и помногу. Вечер плавно переходил в ночь. Фонари на улице не горели. В полной темноте две загадочные тени освободителей ползли к подъезду. И на плечах у большого призрака ниндзя лежал баллон, превращая его силуэт в букву «Т». Вторая тень ковыляла, припадая на негнущуюся правую ногу. До второго этажа они дошли вместе. Возле двери шестьдесят четвертой квартиры группа остановилась. Патрошилов вынул швабру из штанов. Клим посмотрел в грязное окошко между лестничными пролетами, пытаясь определить, куда выходят окна из логова преступников. Неожиданно сверху раздались ширкающие шаги и дружно сопение на два голоса. По лестнице спускалась старушка с пожилым мопсом на руках. Похоже, вид двух мужчин в колготках и гуталине их не обрадовал. Старушка встала как вкопанная и начала креститься. Мопс заскулил, обильно пуская слюну. Алик и Распутин тоже застыли. Подходящих слов к неожиданной встрече не находилось. К бабушке явно подбирался пресловутый Кондратий, собираясь обнять крепко и навсегда. Мопс за компанию с хозяйкой тоже обморочно закатил глаза. Все четверо стояли и рассматривали друг друга в полной тишине. Через одну минуту и семнадцать секунд Климу созерцание сопящей парочки надоело. Баллон был тяжелым, время шло впустую. Старушка мешала благому делу освобождения хомяка. — Ам! — сказал он тихо, чтобы никого не испугать. — Не вышло. Бабушка вдруг очнулась, взвыла дурным голосом. — Антихрист! И стартовала. Она пронеслась мимо опешившего Потрошилова, громко лязгая вставной челюстью. Брызги собачьей слюны обдали Алика щедрым веером. Топот и вопль сотрясли подъезд по самую крышу. Но гражданская позиция жильцов была тверда, как курс рубля. Ни одна дверь не открылась, и никто не выглянул на шум. Тактичность давно пришла на смену любопытству советского образца. От нее было намного меньше неприятностей. Мопс вырвался из ослабевших рук ровесницы Непа и вылетел из подъезда элегантней афганской борзой. Двор огласил истошный вой. Старушка выла громче, но Мопс жалобней. они не сговариваясь повернули к ближайшей церкви создавалось впечатление что маршрут был для них привычен за дверью в шестьдесят четвертой квартиры послышались голоса альберт степанович замер с ужасом ожидая предсмертного писка ватсона но голоса стихли на лестнице восстановился покой Заурядного вечера рабочих буден. Распутин шепнул. Начало операции в 23.10. После чего рванул по лестнице вверх. Алик пристроил швабру под дверную ручку 64-й квартиры и укрепил ее между перил, подперев ногой. Теперь из преступного гнезда. Можно было уйти только через окно.